Глава тридцать шестая. Ник очень нервничал после встречи в музее. Селена видела, как он то и дело смотрит на часы, отказался от обеда, а потом неожиданно лег вздремнуть, но только бестолково поворочился сбоку на бок. Потом снова встал, померил несколько раз шагами их совсем небольшую комнату, и девушка в итоге не выдержала. «Что происходит?» – написала она и, поймав Ника за руку, указала пальцем на экран. Тот ненадолго завис, как будто решая, рассказывать или не стоит, затем напечатал. «Я обещал ей помочь, а в итоге подставляю. А если ее схватят в процессе?» Селена выдохнула. Эти метания Ника как раз были ей понятны она то беспокоилась, что было еще что-то, о чем братик умолчал. Все с ней будет в порядке. Она мне вполне умной показалась, чтобы не попасться. И в самом худшем случае она дочь посла. Максимум вышлют с планеты, постараются не раздувать скандала. Ком пиликнул ближе к ночи. Погоди, не отвечай! — одернула парня Селена. — Надо как-то проверить, что это она, а не охранка с ее кома. И сестренка бесцеремонно заглянула в сообщение. — Одна, как мы и договаривались. Селена только собиралась уточнить смысл фразы, но Ник уже дирижировал целой кучей окон на экране. Изображения сменялись быстро, но было уже ясно. У Рейван получилось! Можешь его найти, напечатала Селена. Да, но мне нужно время, чтобы совсем разобраться. Тут несколько сотен камер. Если хочешь, можешь попробовать сама. Только ничего не жми, кроме смены кадра. Потом Ник забрал у девушки свой ком и, демонстративно отвернувшись к стене, стал переписываться. Второй — страховочный. Его надо установить там, где меньше всего шансов, что видеонаблюдение отключат. И куда ты без риска можешь попасть? Есть идеи. Отцовские апартаменты подойдут? С него, кажется, как из Джарода, не спускают глаз. Вот только перемещаться не препятствуют. Ясно. Во сколько ты сможешь туда войти? Я закольцую на некоторое время камеры, чтобы они транслировали одно и то же. У отца четкий режим. В девять вечера он принимает душ, потом ложится спать. Давай я приду к нему поговорить минут за пять до девяти. Хорошо, напиши мне, как соберешься идти. Я предварительно все проверю. Ты знаешь, где комната брата? «Где-то на первом этаже в левом крыле, скорее всего, недалеко от оранжереи, и в коридоре наверняка полная четверка охраны». «Я непередаваемо тебе благодарен. Спишемся завтра вечером». И, подумав, Ник отправил следом. «Если все получится, ты же уйдешь с нами». Ком некоторое время молчал, потом пришло. «Я подумаю». Селена меняла на экране все камеры по порядку. На одних изображение было цветным, на других почему-то черно-белым. Она уже хотела поинтересоваться у Ника, что это значит, как увидела Реда. Это была вполне обычная, хорошо обставленная комната, как и большинство в доме. Уже радовала, что это не тюремная камера или что-то в этом роде. Ред мирно спал, изображение не было цветным. И тогда девушка догадалась, что таким оно становится при ночном видении. Селена сделала стоп-кадр с экрана и увеличила его. Внутри девушки все наполнилось теплом и одновременно щемящей тревогой. Лицо Реда не было ни осунувшимся, ни больным, но каким-то напряженным. Как будто даже во сне его мозг боролся, контролировал, считал. Селена инстинктивно подняла руку к экрану и погладила парня. «Люблю тебя!» – постаралось ее сознание отправить телепатический сигнал. Как же она мечтала сказать это Реду в реальности снова! «Выше нос! Теперь все будет проще!» Напечатал ник на своем коме и поднес его к экрану, чтобы завладеть вниманием Селены. «Какой у нас план?» – встрепенулась девушка. «Он все еще сыроват, но зато есть общее понимание. Я выясню все по обмену паролями на влете. Потом мы берем в прокат на неделю аэрокар. Уже уточнял. Это 20 интегров. Перекрашиваем его из баллончиков». Дальше я найду все номера поблизости, которые отличаются от ин 960 X на один символ. Надеюсь, хотя бы один из них стоит на нерабочем, заброшенном транспорте. Дальше мы их свинтим, несоответствие спилим напильником, а на его место я напечатаю пластик, стык закрасим. Думаю, если с лупой лазить не будут, ни одна камера не докопается. Ник перестал печатать, задумался. Видимо, что-то переигрывал на ходу. Селена, воспользовавшись ситуацией, перехватила консоль. «Допустим, все прошло гладко, и мы внутри. Что делать с четырьмя человеками охраны?» «Как раз об этом и думаю. Почитаю завтра внутреннее положение об охране. Надеюсь, там есть какие-то ситуации» в которых предписано меньшее количество человек. Если их остается двое, я могла бы в открытую подойти к ним в коридоре. Но кто заподозрит одинокую девушку в нападении и, воспользовавшись эффектом неожиданности, одного стукнуть браслетом, а второго шокером? Ник расхохотался до слез. Селена надулась. Прости, сестренка, но на Амазонку ты не тянешь. Это же элитные войска. Ты и руки поднять не успеешь. А есть идеи лучше? Пока такие же бредовые. Если будет только один, может, успею выстрелить из бластера. Ник, нет, мы никого убивать не будем. Думаешь, нам оставят выбор для Шокера? Браслета, шприца, нужен близкий контакт. Боюсь, мы до него не доживем. Ладно, давай на сегодня уже спать. Утро вечером мудренее. Примирительно напечатала Селена и практически перетекла со стула на кровать, где тут же, не раздеваясь, и отключилась. Ник посмотрел на девушку, потом на свою постель, вздохнул и снова принялся что-то добывать в сети. Селена проснулась первая. Ник, как и она, дрых одетый и, судя по всему, очень даже крепко. Солнце уже уверенно заглядывало в окно. Перед терминалом лежал плотно исписанный листок, номера техники и адреса владельцев, и снизу крупно приписка «Можешь начинать», Все утро Рэйвен промучилась вопросом, как предупредить Жарода, что ник на интегре. Вслух даже и носказательно не произнесешь с такой толпой соглядатаев. Написать и тайно положить записку ему в книгу? Не вариант, может попасть не в те руки. Следом возникла мысль, может, стоит пальцем вывести ему на ладони, но как в детстве играют в угадайку потом представила, как это будет выглядеть с камер и как сам Джаред воспримет, если она вдруг начнет к нему прикасаться. Да уж, была бы крайне нелепая ситуация. В общем, отправляясь в оранжерею, Рэйван так ничего путевого и не придумала. Джаред, впрочем, сразу заметил, что девушка как-то напряжена и нервничает. Спрашивать, однако, не стал. Какой смысл? Все равно в их ситуации правду не скажешь. Он разложил на столе подготовленные книги и предложил начать с изучения простых фраз, одновременно подкрепляя их знаниями о произношении звуков. Девушка согласилась, но слушала невнимательно, погруженная в свои мысли. — Ты уверена, что хочешь этим заниматься? — мягко уточнил Рэд мы можем как и раньше просто поболтать и тут на секунду на лице девушки отразилась какая то радость джарад был уверен что она относилась не к его вопросу но ответ все равно оказался неожиданным да даже очень но ты говорил синдарин красивый язык чтобы им проникнуться надо услышать ты бы мог мне почитать и девушка не давая ответить Быстро начала листать словарь, лежащий прямо между ними. Она наклонила так близко голову, что Джаред почувствовал запах ее шампуня. Распущенные волосы Рэйван с двух сторон упали над книгой, практически отгораживая ее и Джарода от внешнего мира. «Все-таки уловки Пьемонта!» – с сожалением подумал Рэд когда Рейван неожиданно произнесла, не понижая голоса. «Вот это!» Пальчик девушки совершенно четко закрыл последние две буквы в слове «Никто». Словно на автомате Рэд произнес на Синдарине «Пай Атолот», что означало цифру восемнадцать. Кажется, где-то на подкорке он начинал понимать, что происходит. «Действительно, мелодично. А это?» И она снова перелистнула несколько страниц и указала на слово «здесь». «Имрат», в переводе «Цветущая долина», – бесцветным голосом произнес парень первое, что пришло ему на ум. Мысли разбежались во все стороны, как бильярдная пирамида от удара кием. «Ник здесь!» «Его захватили и привезли на Интегру. Можно ли доверять Рейван? Или это очередная провокация? С другой стороны, если его доставили под конвоем, то, наверное, уже выставили бы Реду условия. Попробуй теперь прочесть сама. И парень указал на слово «дом», очень надеясь, что Рейван догадается о знаке вопроса в конце. «Мне еще сложно читать после одного неполного урока». Правдоподобно засмеялась девушка. В этот момент, подведя палец к слову «Земля» страна — страна!» Скрутившая Реда внутренняя паника чуть отступила. Если Рэйван на их стороне, охрана ни в коем случае не должна догадаться, что они нашли способ обменяться информацией прямо у них под носом. Ред отодвинулся к лавке. «Хорошо. Давай вернемся к произношению отдельных букв». И он подтянул к себе распечатанный лист с алфавитом. Может ли она с ним связаться? Что Ник творит? И в безопасности ли Селена? Или это Пьемонт? Жаждущий узнать, что бы я передал брату? Мысли шары продолжали стремительно кататься в голове, сталкиваясь между собой и мешая друг другу. Внешний ред при этом называл буквы и произносил звуки. Рейван старательно повторяла. Парень мучительно перебирал по памяти слова Синдарина в поисках любого, которое бы дало нику понять, чтобы срочно улетал, не вмешивался, не рисковал. Но как на зло. Уходить, убегать можно трактовать как команду и как мысли об организации побега. Слово зло... В том смысле, что Ред не обрадовался новости, можно было понимать вообще весьма абстрактно. В итоге парень остановился на слове «ройд», «неправильный», надеясь, что до Ника дойдет неодобрение его поступка. Может, теперь попробуешь хоть словечко прочесть? И Джаред подался вперед, уповая, что Рейван догадается и повторит свою уловку с волосами. Девушка, на счастье, была очень сообразительная. Она наклонилась над словарем и прочла какую-то билиберду. «Неплохо для первого раза», — примирительно произнес Джаред, очень надеясь, что его сообщение достигнет цели, ну или в противном случае никому не навредит. Рэйван дольше сегодня заниматься не могла. Ей, как сотруднику миссии, было предписано присутствовать на обсуждении программ культурного обмена. У Ивара Манслоу было двойное гражданство земли и китаны. Дочери же почему-то он дал исключительно земное. В принципе, практически переехав на китану, Манслоу вполне мог завести еще детей, даже не внося за них пошлину. Почему они этого не сделали? так и осталась для Рейван тайной. В детстве ей очень хотелось иметь сестренку или братика для совместных игр. Сейчас же девушка понимала, что, пожалуй, никому не пожелала бы оказаться в своей ситуации. Выходя из оранжереи, Рейван увидела приближающегося по коридору Пьемонта. Этот человек был ей категорически неприятен на каком-то глубинном подсознательном уровне. Девушка кивнула издалека и поспешила выбрать другое направление, чтобы с ним не встречаться ближе. Джараджи избежать встречи не успел, да и, в принципе, он был лишен подобной привилегии. «Добрый день, месье Елиграс! Можно вас отвлечь буквально на пару слов?» Голос Пьемонта был преувеличенно учтив. На самом деле, когда пришла информация Санадеры, Что Джародовская подружка и брат скрылись в неизвестном направлении, он чуть не разнес половину своего кабинета. Даже у главы тайной службы выдержка имела пределы. Он уже был уверен, что его просто водят за нас. Каким образом Джарод мог предупредить своих об опасности? Пьемонт не представлял, но мечтал покончить со всей этой историей как можно быстрее. Сейчас, благодаря видеонаблюдению, Пьемон, даже не будучи знатоком человеческих душ, увидел, что между молодыми людьми витают романтические флюиды. Что ж, раз это то, чего добивался Ходжас, самое время предпринять последнюю попытку. Больше шансов Леграсу Пьемон давать не планировал. — А вы ими ограничитесь? — спрятал Ред за сарказмом свою тревогу. «Вы, как всегда, недружелюбны», — посетовал Пьемонт, как будто его действительно огорчил выпад Леграса. Я лишь хотел предупредить, что по делу всплыла еще информация, трактуемая не в вашу пользу, но мое предложение по-прежнему в силе. Думаю, для подтверждения вашего алиби нам будет достаточно данных всего за три 5 дней» и вы буквально за полчаса себя полностью реабилитируете и можете улетать навстречу с возлюбленной. А то вы здесь, а она там. Не все выдерживают долгую разлуку». Пьемонт сделал паузу и пристальным, изучающим взглядом просверлил Джарода. На лице Леграса не дрогнул ни один мускул. Такое ощущение, что с первых слов оно заледенело и превратилось в маску. Пьемонт молчал, ждал ответа. Леграсс тоже молчал и взгляд не отводил. — Так что вы решили? — первым не выдержал глава тайной службы. Я подумаю, сухо произнес Ред и пошел дальше по коридору. Внутри его все ликовало, Пьемонт только что подтвердил, что Селена не попала в его цепкие лапы. «Не затягивайте, ситуация складывается совершенно не в вашу пользу. Мы знаем про посылку, но, надеюсь, это просто какое-то недоразумение». Ред почувствовал, как будто его обухом огрели по голове, но шагу не сбавил и не повернулся. Значит, изначально предполагалось, что Селена, сама того не зная, пронесет прототип на борт Виктории? Пьемонт теперь уверен, что так оно и было, и свою бультерьеровскую хватку не ослабит. Пазл сложился. Значит, заказчик все-таки Манслоу, и Рейван, как ни жаль, доверять нельзя. Джароду было катастрофически необходимо выиграть время. Селена вернулась ближе к вечеру, голодная и расстроенная. Те аэрокары и скутеры, которые ей удалось увидеть, были вполне себе на ходу. Свинтить незаметно с них номера, да так, чтобы хозяин не побежал сразу в полицию, было немыслимо. Девушка даже слетала по ближайшим фермам, чьи адреса были в списке. Она надеялась что какой-нибудь из номеров стоит на неиспользуемой и законсервированной, пока не сезон, сельскохозяйственной машине. Но и тут ее ждало разочарование. Техника была ухожена и под постоянным присмотром. Вообще, если бы не та миссия, с которой Селена прилетела на Интегру, ей бы здесь даже понравилось. В отличие от родной Анадеры, все утопало в зелени. Городские улицы, парки, полисадники в частном секторе, даже фермы. Все было ухожено, смазано, покрашено и на своем месте. Возвращаясь назад, Селена купила пару баллончиков синей краски на противоположной от их жилища окраине. Оптимизма у нее заметно поубавилась, но девушка очень уповала на то, что день Ника прошел более продуктивно. Парень с улыбкой, которая при виде селены сползла с его лица, открыл дверь. — Чувствую, что ты без улова, — скорее подтвердил, чем спросил он. Девушка хмуро достала из рюкзака баллончики и сунула их братику в руки. — Это на сегодня все. У тебя лучше? — Думаю, да. Во второй раз самодовольно расплылся в улыбке парень и прошел к терминалу. Мне пришла в голову гениальная мысль проверить владельцев нужных нам аэрокаров. Так вот, один из них на днях попал в больницу со сложным переломом. Его аэрокар стоит зачехленный на больничной стоянке. Операция назначена на послезавтра. Еще пару дней реабилитации... Короче, раньше, чем к концу недели, номеров никто не хватится. Отличие на одну последнюю букву. Там буква «В». Иник с гордым видом продемонстрировал Селене свеженапечатанную белую... Иник с гордым видом продемонстрировал Селене свеженапечатанную белую карту с буквой X. Предлагаю действовать на четвертый день. За сутки покрасим аэрокар, чтобы успел высохнуть. Пропуск для КПП у меня тоже готов. Теперь с охраной. В ее инструкциях есть пункт. Если возникнет ситуация, опасная для жизни главы государства, то три четверти личного состава должны экстренно явиться в указанную на их комах точку сбора. Я думаю, смогу смоделировать такую ситуацию. Остается два «но» и три дня для их решения. «Но»? Поднятая по тревоге гвардия довольно скоро поймет, что их провели, и всей своей армадой кинется в погоню. Паршивый прогноз. А второе? Что делать с оставшимся охранником, если не использовать бластер? Я гипнозом не владею. Магией тоже. Что-нибудь придумаем. Ник, ты гений. Парень хмыкнул. «Хорошо бы быть еще чертовски везучим. Нам это точно очень пригодится». Пиликнул ком Ника. Пришло сообщение от Рейван. «Что там?» – полюбопытствовала Селена. Рейван смогла предупредить Джерри, что я тут. Но общались они с помощью словаря какого-то Синдарина. Он ответил неправильный. Рейв, правда, говорит, что список слов был весьма ограничен. «Убей меня, если я понимаю, что он этим хотел сказать!» «Синдарина!» Улыбка озарила лицо Селены. Он помнит о ней, думает. Иначе бы как он там взялся за этот словарь? «Неправильный. Может, считает, что мы как-то не так действуем?» «Откуда Джерри может это знать?» Рейван сказала что они смогли перекинуться всего несколькими словами ник здесь дом страна неправильный может хотел сказать что мы зря прилетели это вполне в его духе или что мы зря впутали рейван я считаю нет смысла гадать давай делать что делали вытащим его потом и спросим